Часть седьмая. Повелитель теней. Глава 2, Не все сразу. РУ. Я влетела обратно в комнату, намереваясь схватить свою сумку и быстро вернуться. Но дверь сразу за мной захлопнулась, а обернувшись, я налетела на Хлою, которая весьма растерянно и подозрительно рассматривала меня. И куда же, милая моя, ты ходила? — замялась -э -э, я, но ответила абсолютно честно. «На кухню, потому что кто-то про меня забыл», – решила я, что лучшая тактика в моем случае – нападения. «Ну, хорошо, ну поверила», – она скрастила руки на груди. «Слава лесу, прикрытой шелком халатиком». «А сейчас тогда куда?» «Не все доела? предложила я ей свою версию, но она ей явно не понравилась. «Смешно», – покачала она головой и сузила подозрительно глаза. «А теперь правду». Ну, протянула я почти виноватый, и пошаркала ножкой по полу. К учителю. «Ру!» – вспорхнула на руками. «В этом месте тебя научить могут только одному». «Плохому?» – поинтересовалась я. «Хм, сразу изменилось лицо Хлоя, а я тихонечко хмыкнула. «Я бы не стала однозначно относить это к нему», – забубнила она себе под нос, потом осеклась и хмуро глянул на меня, еще и ткнув пальцем. «Именно!» «А вот нет, — решила не отступать я, — я ж тебе про книгу рассказывала, ты еще помнишь?» Хлоя неуверенно кивнула, а я сразу поняла, что она напрочь про нее забыла. «Ну вот, книги нет, зато тут есть тот, кто ее написал, и он согласен меня учить». «Ру!» — снова спорхнула она руками. «Ну что ты как маленькая ведешься на такие истории?» Ты же! снова замолчала она, не договорив, и взгляд ее стал какой-то странный. А как этот он выглядит? Ну, как? Теперь задумалась я. Молодой, даже красивый, стройный, сильный, темноволосый, начала перечислять я, а у Хлоя с каждым словом почему-то удивленно вытягивалась лицо. Синие глаза, а еще он эльф. Угу. Кивнула она и на ощупь попыталась найти стул, чтобы сесть. Как ни странно, но это у нее получилось. «Солнце мое!» – вздохнула она, взяв себя в руки. «А имя у него ты спросила? Откуда столько доверия к незнакомцу?» эм, ее слова заставили меня задуматься. Я так сильно впечатлилась его действиями, хотя не, не так. Точнее, тем, что у меня что-то получилось, что даже об этом и не подумала. Хлоя все правильно поняла, потому что хлопнула себя ладонью по лицу и покачала головой. А потом еще и тихо рассмеялась. «Между прочим, ты встретила короля Филиппа». «Да-да», – заметив мое удивление, закивала она, – «того самого». «Врешь!» – тут же наступилась я. «Что ему тут делать?» «Мне тоже интересно. И та причина, что он назвал, Хлоя снова осеклась и замотала головой. «Да не может быть!» «А знаешь, я тоже села. Почему-то я сразу ей поверила. Ты да его вид, и заклинания, ведь иллюзия – это магия темных». И как я сразу не поняла. Я тоже хлопнула себя гладонью по лицу и зашипела, хотя больше хотелось плакать. «Неужели про книгу он мне соврал? Что ему вообще от меня надо? Хотя о чем это я? В это место все приходят лишь за дни». «Что знаю?» – прервала бег моих мыслей Хлоя. Я, наверное, поспешила. Испуганно посмотрела я на нее. «Магия – это так серьезно! Мне и я задумалась лихорадочно ища то, что оправдало бы мой побег. Мне надо с мастером посоветовать». «И с отцом!» – сказала я первое, что пришло в голову, и тут же за это зацепилась. «Хорошая мысль!» – подобрила Хлоя. А я улыбнулась. «Ну, пусть даже он прав насчет цвета моей магии, и пусть в Академии я о таком не слышала, но это не значит, что в той же библиотеке или архиве я этого не найду. И учитель мне уже будет необязателен». «Да и он же темный. Откуда ему знать про белую магию? Темный, лжицы, и вот. И про книгу он точно соврал. Может, толстяк мне и вовсе не про него говорит? Вот наверняка. Просто этот король, брезгливо поморщилась я, Увидел меня на крыше, и в этом месте это показалось ему интереснее, чем публика в масках. Он же король, так что наверняка женщина от боя Так, каприз от скуки. Все это показалось мне более чем логичным, и я снова посмотрела на Хлою. Теперь уже с просьбой в взгляде. И та меня сразу поняла без слов. Хорошо кивнула она, поморщившись. Наконец-то экипаж готов. Забирай и поезжай в свою академию. А с Филиппом она снова помочилась и потерла лоб. В общем, я сама с ним поговорю. И это, она ткнула в меня пальцем, держись от него подальше, поняла? Я с готовностью кивнула и скачала, обернулась уже только от двери. Спасибо, сестренка улыбнулась ей я и скрылась в темноте коридора. Рис, не знаю, сколько прошло времени с ухода Ру, я не считал. Мне да было так хорошо, вот просто лежать на теплой крыше, смотреть в небо и ждать. «Любимая», – прошептали мои губы, сами расплываясь в улыбке. Все так хорошо выходило, что я даже боялся в это поверить. Ру живая, молодая, но не ребенок. Свободная, она согласилась поехать со мной. «А там, в моем лесу, я смогу защитить ее от чего угодно». А остальное мысли тут же перескочили на тени и на книгу. Остальное мы решим потом. Спешить нам совсем не обязательно. Но мыслим мыслями, а все же и я заметил, что небо уже порядком стемнело. Да чего она так долго-то мелькнула в голове? И я уже хотел послать Кара на разведку, но заметил, как в огне кухню все же показалась девушка. Вот тут только это была не ру. Хлоя снова без маски в шелковом халатике. Вечер уже закончился. И зачем она тут? Искала меня? Я снова осмотрел рыжую женщину и не мог не признать, что она красивая. Вот только это уже не важно. Ведь я сегодня нашел свою руку, И остальные уже просто остальные. Если ты с интимным предложением, то точно нет. Вяло помахал я ей рукой. «Обидно, конечно, надула на губы, но про твой вкус я помню. Неужели никого подходящего не нашел?» «Под масками очень сложно рассмотреть глаза». Усмехнулся я, вставая и все же подзывая Карам, «потому что явно что-то случилось, иначе Ру давно бы вернулась». «И поэтому вы нашли ту, на которой маски не было?» – осторожно спросила Хлоя, а меня словно стукнули. «Откуда она это знает?» Я резко сделал шаг к ней. «Где она? А зачем она вам?» – Хлоя сделала шаг назад, но пока еще в ее голосе страха не было. «Не твое дело!» – резко крикнул я, потому что сердце уже поняло то, в чем я еще сомневался. Ру в замке уже не было. «Куда она поехала?» «Не ваше дело!» – вернула мне тем же рыжая, и я тяжело вздохнул. А потом протянул вперед руку, и тень из-под плаща послушно вылезла в сторону девушки. Она быстро обвела ее тело, словно жгутом, и приподняла воздух. И вот теперь в глазах Хло... Хлои мелькнул не просто страх, а ужас. «Ваше Величество!» – прохрипела она. «Именно поэтому я ничего вам и не скажу». «Да кто она тебе удивился? Я отпускаю ее». «Согласен, погорячился, не с того начат. Просто я потряс головой, понимая, что просто ко мне вернулась та одержимость, вызванная потерями, вызванная надеждой, что вот она, и крахом этой самой надежды. А разбила ее именно Хлоя. Сестра, потирая шею, отодвигаясь еще дальше, все-таки ответил Хлое. «Я не позволю вам к ней приближаться». «Мне казалось, мы поладили», — снова удивился я. «Даже с некоторой симпатией, разве нет?» Я тоже так думала, она выставила вперед в себя руки. Стойте там и держите ваши тени при себе. Фудши, я поднял ладонь в привилительном жесте. Я ничего плохого не хотел. Ру попросила научить ее магии. Вы вдруг вот так согласились? подозрительно сощурилась Хлоя. Что вам от нее на самом деле надо? Очередная победа? Боже! выдал я, снова удивляясь. А Хлоя даже головой потрясла, подумав, что не то услышала. Действительно, где эльфа, а где Бор? Я последний? Нет, не так. Я никогда не обижу Ру. Могу вам поклясться чем угодно. Я действительно собирался ее просто учить. Тут я немного слукавил, потому что это было на пока, а на поток планы были совсем другие. И все равно Хлоя мне поверила и даже несколько успокоилась, но не настолько, чтобы сразу все рассказать. Вы же темный, ее отец этого все равно не разрешит. Доплевать да мне, если честно, на ее отца, кем бы он ни был. Даже в том первом, в нашем с ней мире, я пошел против своего короля. А Ро отреклась от, от света, чтобы мы могли быть вместе. Так что тут это все вообще мелочь. Не разрешит, значит, так заберу. Главное, что хочет она, высказал я вслух, решив зайти с другой стороны. Не находишь? По-моему, для нее это было очень важно. «Важно!» – поморщилась Хлоя и сдалась. «Крас из-за семьи!» Она села на лавку и посмотрела на меня, а потом продолжила. «Только не смейте ее обманывать, слышите?» «Это угроза?» – скинул я вверх брови, снова удивляюсь. «Нет!» – помотала она. «Конечно нет!» «Кто в здравом уме станет вам угрожать?» «Это просьба!» Роу очень хорошая, она не заслуживает такого!» Хм, я по-новому взглянул на хозяйку Валого замка. Я же вам уже сказал, я ру ничего плохого не сделаю. Никогда. Почему? Подняла она на меня свои прекрасные глаза, а я не знал, что и ответить. Потому что люблю Ру. Да, но в это Хлоя точно не поверит. Ее магия удивительная, даже исключительно осторожно сил я рядом. Как и у меня. В академии ей никто помочь не сможет, а я могу. А почему? Как раз потому, что Ру хорошая, это сразу видно. Я очень постарался быть убедительным. Сработало? На ее лице мелькнуло сомнение. Но она очень хотела мне верить, хоть это и явно было ей сложно. То есть это просто любопытство? Она вздохнула. Ну, хорошо. Ру возвращается в академию. Если вы хотите ее учить, учите там. Так ее отец не сможет ничего сделать, и у него не будет повода забрать ее обратно. И вот это был уже дельный совет. Все же начинать наше знакомство с убийства или даже просто конфликта со здешними родственниками РУ было как-то нехорошо. Даже неправильно. И именно это меня останавливало. Именно что могло снова все испортить. Спасибо, кивнула я девушке, и снова вот это сомнение в глазах. Я серьезно. Вы правы, я же темная, даже не подумал, как мои действия, скажут снару. Да и моя мать тоже наверняка все воспримет неправильно. В смысле решит, что вы наконец решили жениться, хохотнула Хлоя, Уверена, вы снова что-то придумаете. И я тоже улыбнулся и встал. В замке мне больше делать нечего. Стойте! вскочила следом Хлоя. Не знаю почему, но не ходите к ее отцу, пока не найдете то, что для него важно. Попробуйте сначала поговорить с Райном. Это зеленый мах в Академии, а также наставник и дядя Ру. Он не столь предвзят и действительно любит свою племянницу. Спасибо, еще раз поблагодарил я Хлою и даже легка поклонился. А потом открыл портал и вернулся в башню. башню библиотеки я вернулся очень злым. Ну а как? Было же так близко, я уже мог держать ее в руках, и вдруг, внезапно даже для себя я расхохотался. Ну конечно, размечтался. Тут она не просто не помнит меня, да, но ну, даже нет того, что было раньше, что толкало ее ко мне, несмотря на все. Но страх и пробил сердце. А если? Если она здесь не захочет быть со мной? Ну, да, можно убить ее, убить себя, перескочить в мир дальше. Вот только было у меня чувство, что теперь мне так просто сделать этого не дадут. Да и потом. Дальше может быть все еще хуже. Опять же, чего я хотел? Раз завоевал и все? Да даже там это вовсе не гарантировало, что мы будем вместе. Каждое утро мы решаем, с кем нам быть, и не факт, что завтра решение останется прежде. Просто там, там все было по-другому. Быстрее, острее, неизбежнее. И глупые вещи, как и мысли, отваливались сами. Уж точно бы никто не стал вставать на пути маленького счастья, если двое смогли его заполучить. А тут так много времени, что они его не ценят и не думают, что это их когда-то потом может настать уже сегодня. Я помотал головой, отгоняя все это, и плюхнулся в любимое кресло Кирина. А потом еще и пошуршал его тайники тайнике, доставая бутылку вина. С сомнением на нее посмотрел, вернул на место и нашел покрепче. Раздражение надо было залить. Думать всегда лучше с утра, а не с вечера. Хотя какой вечер? Я глянул в окно. Ночь давно. А потом на бутылку в своей руке и откупорив отпил прямо из горлышка. Тем более пора. Пьем, значит... Валился в зал Кирин и недовольно Зыркнул в мою сторону «Да еще и чужое!» Попенял он мне «Не, с удовольствием я сделал еще один глоток Не пьем, а напиваемся Что?» Язвительно прищурился библиотекар «Все пошло не по плану?» И снова нет Хмыкнул я, отпиваясь бутылки Ибо никакого плана и не было Я ткнул в него пальцем Я даже про книгу не знал что, между прочим, твоя вина. Фига, возмутился Кирин. Че это? Потому что ты знал, ты ее встретил, но мне не сказал, наехал на него я. Ну, во-первых, я не был уверен, что это она. Начал он загибать пальцы. Только я грубо его прервал. И тем не менее платочек мне подкинул. Вот перестань, я снова ткнул в него пальцем. Не строй себя того, кем не являешься. «Именно, теперь уже он ткнул в меня пальцем. Себе это скажи. Как вообще так случилось, что ты ее упустил?» Я только махнул рукой и снова отпил. «Удивительно, что твоя внешность и твое очарование на ком-то не сработали». Нахмурился толстяк и достал еще одну бутылку, но уже для себя. «Или ты к ней сразу с руками полез?» А в морду поинтересовался я и показал ему кулак. «Это ты так можешь!» – он хохотнул, а я отвел глаза и добавил. «В любом случае, только не с ней!» «Хорошо!» – сел он во второе кресло, которое жалобно под ним скрипнуло, а я себе под нос, передергивая плечами. «Да ничего хорошего!» «Куда она ушла и где сейчас?» – не обращая на мои слова внимания, – закончил Кирин. «Да почти рядом, в магической академии!» И я вздохнул и допил остатки. Только есть одна вещь, маленькая такая, но темных туда не пускают. И ты из-за этого расстроился, искренне удивился библиотекарь? Всегда есть варианты. Например, извительно полюбопытствовал я. Да, пожалуйста, он тоже отпил и довольно причмокнул губами. В качестве ученика нет, но можно в качестве гостя. Ты же король изумрудного леса, и лес с тобой говорит. И с какой целью, как король, я туда вдруг полезу? Мысль не то, что была совсем плохой. Просто эльфы очень редко лезли в дела людей, а уж тем более магов. Тогда как учитель, предположил он, а у меня даже лицо вытянулось от удивления. Ты так много пьешь, что забыл, что темных всего двое? Ты и я? Кого я там буду учить? Это ты забыл про свою книгу? Очень серьезно посмотрел он на меня. Она нашумела, и, думаю, даже многие наставники, было бы не прочь кое-что из нее выучить. Вот точно нет, нахмурился я, всерьез начинаю это обдумывать. Ибо действительно, а что еще? Тебе не угодишь, снова отпил толстяк и поморщился. А потом перед ним на столе сразу появилось большое блюдо с закусками и каким-то странным письмом. Тогда вот, держи. Что это? Я удивленно покрутил в руках конвертик осторожно вскрыл. Быстро пробежал строчки глазами и по-новому посмотрел на своего собеседника. «Серьезно? Что? Удивил?» – хмыкнул он. «А вот так? Постоянного места не дадут, но на курс лекций этого вполне хватит. А если в меня будешь ты, это их только обрадует». Я похлопала листиками по руке. Мастера темного приглашали в академию, чтобы наглядно продемонстрировать ужасы, собственно, этой самой темной магии впечатлить студентов и дать им стимул лучше учиться. А что, вполне себе вариант? Не испорьте все снова, фыркнул Кирин. Второго раза может и не быть. Второго мне не надо усмехнулся. Я уже довольно откинулся на спинку и начал прикидывать планы на будущего. Если не все сразу, то можно и так по-длинному пути пойти. Главное, чтобы финал был тот же.